Яков Пахабов Затаившийся хаос Рассказ из цикла иных миров Доступ к документу имеют исключительно сотрудники имеющие чин генерала-полковника КГБ СССР и выше Копия тетрадей, изъятой после зачистки обсерватории в области Засекреченный КГБ архив За утерю разглашения документа следует высшая мера наказания Информация хранится в абсолютной секретности. 1 августа 1900 года. Обсерватория. Смену отдали Егор Иванович, Алексей Иосифович. Смену приняли Евгений Михайлович, Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. 2 августа 1900 года, пишет Андрей Александрович «Обсерватория работает в штатном режиме. Впервые я оказался на вахте здесь, о ней, об обсерватории и, честно сказать, я не слышал до недавнего времени. Она тайная и работает уже много десятков лет на самом передовом советском оборудовании. Как мне сказали наши предшественники, данный журнал лишь способ убить время и позаписывать свои мысли. Официальный отчет ведут сотрудники КГБ. Так что я решил превратить эту книжку в личный дневник. По крайней мере, настолько, насколько хватит страниц. Служу Советскому Союзу. 3 августа 1900 года. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Ничего интересного сегодня не произошло. Наблюдения не выявили пока что ничего нового. Единственное, Жене показалось, что в районе сверхскопления часов, где-то в глубине, он нашел скопление галактик. Однако даже передовые телескопы не способны глядеть на такие расстояния, а тем более четко высматривать такие, относительно небольшие структуры. Многие внешние галактики и скопления до сих пор едва нам понятны и различимы, так что, скорее всего, моего товарища просто слегка заклинило. Сегодня моя очередь дежурить за телескопом. Прекращаю запись. Служу Советскому Союзу. 4 августа. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Сегодня произошло крайне идиотское и странное, а также весьма пугающее событие. Во дворе нашей станции неведомым образом оказался посторонний, крайне отвратительный и загадочный субъект. Кратко рассказываю. Я сидел за телескопом, а Женя бродил по зданию, не находя себе места. Моего товарища все еще будоражило его не открытия, которое просто было невозможно. И вот время около трех часов ночи, а в нашу дверь раздается громкий и тяжелый стук. Мы с Женей переглянулись и застыли, до ближайшего населенного пункта сотни километров. А местность в округе такая, что легче застрелиться, чем сюда добраться каким-либо способом, не беря в расчет вертолет. Будет это кто-то из наших спецслужб или ученых, которые, курировая деятельность обсерватории, нам бы сообщили по радио, но приемник молчал уже два дня. Тогда я встал из-за телескопа, медленно подошёл к тумбочке и достал свой макаров, готовясь в случае чего вызвать КГБ. Женя осторожно приоткрыл дверь, не открывая внутренностей здания и сам особо не высовываясь. А то, что произошло далее, я не ожидал совершенно. Из-за двери раздался истошный крик, а следом безумный хохот. Дверь начала бить и шатать с той стороны. Женя, поначалу ошалевший, мигом бросился к двери и начал её закрывать на замок. Но безумец оказалось много много сильнее. Дверь с силой вышибла, и человек ворвался вовнутрь. На вид это был обычный, ничем не примечательный мужичок лет сорока. С толстоватым лицом, скудной бороденкой, небольшой проседью в волосах, среднего роста. Но то, какое он производил впечатление, было несравнимо с любым ужасом, который я когда-либо испытывал в своей жизни. И главным в этом были его глаза, которые пылали отвратительным, чудовищным безумием с фиолетовой, словно дымчатой пленкой, из-под которой хищно смотрели черные зрачки. Мужчина что-то бессвязно бормотал, постоянно срываясь на сумасшедший хохот, а в руках, чуть посиневших непонятно от чего, сжимал большой кинжал. Остановившись возле входа, он продолжал бручать свои безумные речи, постепенно перейдя на исступленный шепот, тяжело дыша и опустив руки почти к полу. Я, уже вызвавший отряд КГБ, дежуривший неподалеку, застыл в выжидательной позе с оружием наготове, готове, посматривая на Женю, которому в первую очередь досталось от психа. Мой товарищ, как и подобает достойному советскому ученому, не бежал и не визжал от страха, а тоже стоял, ожидая чего-то от мужика. И вдруг, спустя минуту-другую, безумец заорал и побежал на меня, размахивая кинжалом. Что он орал я не скажу, лишь предположу, что это была латынь, разобрал лишь одно слово, которое он произносил с каким-то особым благоговением, что-то вроде Маклеру. Я тотчас же открыл пальбу по мужику и, клянусь своей ученой степенью, не промахнулся ни разу, но ему будто плевать было на пули, на их удара от тела. Он не обращал внимания и не переставал орать свои бредни, пока приближался ко мне. Я, конечно, понимаю, что ПМ далеко не самый мощный пистолет, но я разрядил в него целую обойму. Тогда даже я дрогнул и отскочил назад, увернувшись от удара мужика. Его кинжал просвистел в воздухе, а я напнул нападавшего под зад и отступил поближе к Жене. Трясущимися руками начал менять магазин Макарова. Мужик кубарем полетел в угол комнаты и врезался головой в стену. Кинжал он выронил и с протяжным полным боли стоном тут же его схватил. Я с трясущимися от напряжения руками искал по карманам магазин пистолета, когда безумец вновь поднялся на ноги и бросился на нас. Найдя таки запасной магазин и зарядив ПМ, я начал стрелять в сумасшедшего, но неожиданно для нас с мужик резко развернулся и с истошными криками, наполненными непонятными эмоциями, бросился из здания обсерватории. Спустя десяток секунд недалеко раздались звуки выстрелов. Явно наш гость встретился с офицерами. Мы с Женей, переглядываясь, тихо уселись на стулья в ожидании. Минут через пятнадцать к нам ворвались запахавшиеся сотрудники КГБ. Василий Петрович, бывший начальником нашей защиты, тут же начал опрашивать нас по поводу произошедшего. В целом мы пересказали ему то, как безумец к нам ворвался. Ничего нового, что я здесь бы не описывал, мы не сказали. Петрович решил перенести один пункт охранника в упорок к нашей обсерватории, сам он ведет себя странно. Служу Советскому Союзу. 5 августа. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Пункт охраны, как и обещал Василий, перенесли в упор к нашим, расположив его буквально в здании обсерватории. Мы с Женей работаем на втором этаже, наша охрана, состоящая из двух молодых КГБшников, расположилась на первом. Дверь отремонтировали, в целом же больше ничего не происходило. Мужика найти не смогли, он словно испарился. Женя до сих пор уверен в своем открытии и даже думает уже над названием. Служу Советскому Союзу. 6 августа. Пишет Евгений Михайлович. Обсерватория работает в штатном режиме. Мои наблюдения подтвердились, а Андрюха не верил. Это точно скопление галактик, причем поистине уникальное. По моим предварительным расчетам, исходя из того гравитационного искажения, которое выдает это скопление, его масса превосходит массу известных нам галактик сверхскопления часов многократно. А это на минуточку более 10 тысяч галактик. Приблизительное расстояние где-то около миллиарда 100 миллионов световых лет. Примерно в середине всего сверхскопления. Количество галактик и тип мы с Андреем сейчас достоверно пытаемся вычислить, после чего появятся более конкретные данные. Я счастлив. Быть может именно поэтому так чертовски болит голова. Также 6 августа. Позднее. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Да, каким бы скептиком я не был, наблюдения Жене подтвердились. Его скопление галактик действительно существует. Мы уже получили фотоснимки, но я не расстроен. Хотя расчеты до сих пор еще идут, я уверен, что мы закончим их раньше, чем через неделю. Это какой-то монстр, который бьет все рекорды массы. Количество галактик и скоплений тоже какое-то непомерно большое. Не менее 2-3 тысяч, причем судя по всему, это регулярный тип скопления. То есть в центре этого монстра есть сверхгигантская галактика, которая по своей массе и размеру вполне вероятно может дать прикурить некоторым скоплениям. Однако наблюдения и расчеты еще идут, так что делать выводы рано. Но если что-то из этого подтвердится хотя бы в какой-то степени, для нашего взгляда на всю концепцию галактик будет совершен прорыв. Очередной удар по самолюбию штатов. Служу Советскому Союзу. 7 августа. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Расчеты и наблюдения получаются аномально легкими. Нет, я не скажу, что для нас с Женей это плохо. Наоборот, изучать такую уникальную структуру захотел бы любая страна, Но это странно. Пока что погрешность в расчетах составляет всего около 25%, что рекордно мало, учитывая, что они не финальные. Женя начал слегка странно себя вести. Он два раза просыпался от кошмаров и выглядит в целом каким-то безумным. Служу Советскому Союзу. 8 августа. Пишет Евгений Михайлович. Обсерватория работает в штатном режиме. Итак, расчеты мы сделали в кратчайшие сроки, и я готов их предоставить здесь. Для того, чтобы отправлять их в университет, надо будет еще пару раз все перепроверить, но я почти уверен в своих выводах. Объект мы назвали скоплением Хары в честь бурятской богини Луны. Масса объекта равна примерно 10 в 46 степени масс Солнца, поистине рекорд. Всего галактик в скоплении плюс-минус тысяч, погрешность около 12%, что совсем мало. Тип галактики, как уже выше писал Андрюха, регулярный. И теперь мы пытаемся оценить характеристики сферогигантской галактики в сердце скопления. Еще интереснее пощупать центральную черную дыру этого чудовища. Насколько же огромным должен быть этот объект? Наши наблюдения крайне важны для современной физики и астрономии. Меня по-настоящему потряхивает от наших исследований. 10 августа. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Да уж, наше наблюдение и поведение Жени начинают меня слегка напрягать. Он действительно стал зависимым, почти не пускает меня к объективу телескопа. И что еще серьезнее, он начал выводить на бумагах другие формулы, совершенно противоречащие нашим привычным, по которым мы всегда высчитываем массу космических объектов и структур. На мои вопросы он отшучивается и прячет свои зарисовки подальше. И меня смущают его глаза. Глаза психа. Плюс ему нехорошо как при простуде, но без кашля и температуры. Это все очень странно. Служу Советскому Союзу. 10 августа, пишет Андрей Александрович, обсерватория работает в штатном режиме. Поведение Жени стало лучше, пропал безумный блеск в глазах, он будто пришел в себя, скорее всего его просто слегка увлекло открытие, которое в первую очередь сделал он. Да и неизвестные записи и расчёты он перестал делать, сказав, что просто пошёл по ложному пути. Наблюдения за скоплением Хары продолжаются. Мы практически выцепили её центрального монстра. Мне стало плоховато, голова побаливает, я какой-то вялый. За сегодня делал перерыв на сон уже три раза. Спал плохо, с кошмарами. Есть почти не хочется, но в целом всё нормально. Служу Советскому Союзу. 11 августа, пишет Евгений Михайлович. Обсерватория работает в штатном режиме. Что ж, мы выцепили сердце скопления, поистине сверхгигант. По моим расчетам, исходя из данных нашего телескопа, масса доходит до 10 в 14 степени. Это больше, чем масса некоторых скоплений галактик, а сверхмассивная черная дыра в центре, судя по всему, настолько массивна, что буквально пожирает свою галактику. Стараемся сейчас получить ее более-менее или четкие фотоснимки, Не знаю, от этих сведений или отважности наших с Андрюха открытий у меня слегка начинает протекать крыша. Меня напрягают кошмары и идиотские безумные мысли на латыни, которые я и не знаю вовсе. 12 августа. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Женя чувствует себя нехорошо, но продолжает сидеть за телескопом. Он постоянно ест таблетки от головы и кашля. Уснул вчера он только при помощи снотворного. Я к телескопу сегодня, судя по всему, допущим им не буду. Он говорит, что уже сейчас раскроет все тайны скопления Хары, поэтому просят не отвлекать. Я стараюсь его не трогать и не раздражать, все же он чувствует себя нехорошо. Мне наоборот стало лучше. Дурь какая-то. Как только меня отпускает, плохеет ему. И наоборот. Служу Советскому Союзу. 13 августа. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Жене стало хуже, но он продолжает расчеты. Все мои попытки вразумить его и заставить отлежаться на время простуды воспринимаются в штыки. Не уверен, что он ложился сегодня, возможно, просидев весь день у телескопа, хотя видимость нулевая. Доступ к телескопу я получить до сих пор не могу. Чую еще немного и я обращусь к помощи Дани и Вани, наших охранников, дабы оттащить Женю от работы. Он до сих пор закидывается таблетками, надеясь, что выздоровеет так. Служу Советскому Союзу. 14 августа. Пишет Евгений Михайлович. Обсерватория работает в штатном режиме. Мне очень нехорошо. Голова почти раскалывается. Я почти не могу уснуть из-за кошмара. а снотворное кончилось. Андрюха и ребята заставили меня лечь в кровать, и отлежаться и проспаться. За наблюдение сел Андрей, а я пока поделюсь здесь своими данными и расчетами. Черная дыра в сердце этого монстра действительно впечатляет. Расчеты показывают более трех миллионов солнечных масс. Чрезвычайная цифра. Это чудовище настолько массивно, что медленно пожирает свою галактику и, судя по всему, спустя миллиарды лет, сожрет не только ее, но и другие галактики, став такой массивной, что я даже не уверен, что само сверхскопление часов выживет. Свои формулы, выведенные моим разумом и подтвердившиеся, превосходящие, общепринятые, отсталые способы расчета, приложу ниже. Я уверен в их истинности. Мы уверены. Мне очень плохо. Голова болит адски, ее атакуют безумные мысли, и все чаще нечто говорит мне что-то на латыни. И что самое страшное, мне кажется, я начинаю понимать. Я часто будто чувствую острые копки на своей коже, сон мне недоступен. 15 августа. Пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Женя наконец стало лучше. Он с шутками вернулся к работе и продолжает наблюдения. Несмотря на прошлую его запись, сейчас он говорит, что все прошло. Но у него вновь появился безумный взгляд. И вновь вернулись его неизвестные формулы. Мое состояние в норме. Мистики я не вижу. Просто это... Женя. Он всегда был зависимым и падким на открытие. Его юношеское, студенческое его не покинуло. И в такие моменты он слегка... Да кого я обманываю? Не слегка. Он сходит с ума. Я решил по максимуму его не трогать, сам успокоиться позже. Помнится, когда он впервые занимался серьезной работой в университетской лаборатории, укусил меня за руку во время попытки оторвать его от телескопа. Хм. Служу Советскому Союзу. 16 августа, пишет Андрей Александрович, обсерватория работает в штатном режиме. Я решил перебраться пока на первый этаж. Женя такой же поехавший и все равно к телескопу меня не пускает. Пару дней обожду, пока он полностью не придёт в себя. Охранники наши отличные ребята. Даня оказывается мастер спорта по шахматам. И несколько раз меня в них порвал, а Ваня карточный гений. Служу Советскому Союзу. 17 августа, пишет Андрей Александрович, обсерватория работает в штатном режиме. Женя вновь бросила в первое состояние злобного, болезненного гада, который как кощей над златом чахнет, только злато – это телескоп бумага. В целом, ничего необычного. Я так и предполагал, что он еще вернется в него. С той день не поспать, как становишься на упыря похож. Этот же не спит толком уже черт знает сколько. Отоспиться, вновь превратиться в веселого безумца. Я его знаю. Служу Советскому Союзу. 18 августа, пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Да уж, Женя совсем себя довел, он еще хуже, чем в прошлый раз. Мы его буквально силком оттащили от телескопа. Уснуть он так и не смог, до сих пор мается и ворочается в постели, позыркивая на меня пишущего перед сном эти строки. Я пытался разобраться во всем том, что он понаписал, но его суждения и записи мне совершенно непонятны. С одной стороны, в них присутствуют известные мне символы и арабские буквы, а с другой, то тут, то там, вклиниваются непонятные знаки, которые полностью сбивают с мысли. Я не назову себя глупым, но в упор не понимаю смысла того, что он пишет. Решил продолжить наблюдение с классическими способами расчета. Пока что я подтверждаю предыдущие результаты. Посмотрим, что будет завтра. Служу Советскому Союзу. 19 августа, пишет Андрей Александрович. Наблюдения фактически не велись. Сегодня сконцентрироваться на расчетах я так и не смог. Женя достал по полной. Ругался, бесился, орал, всячески мешал и никак не мог уснуть. Дал ему снотворного, вроде спит. Решил, что я и так уже достаточно намучился в эту ночь. Цифры и галактики, наблюдения, открытия не лезут в голову. Так что пойду резаться в карты здания Ивани. Я заслужил отдых. Служу Советскому Союзу. 20 августа. Пишет Андрей Александрович. Наблюдения не велись. Женя совсем плох. Он затемпературил, у него начался бред. Бред жуткий. Что-то про космос. Где, мать его, он умудрился что-то подхватить и без понятия. Обсерватория изолированная, ни у меня, ни у наших охранников нет никаких симптомов. Василий Петрович уже вызвал медицинский вертолет, потому что врачи, имеющиеся здесь, ничего не могут понять. На фоне этого всего у меня развивается какой-то психоз. Привиделась сегодня какая-то темная фигура, прямо возле холодильника стояла. Потом исчезла, словно тень в ту сторону упала и метнулась. Идиотия. Нашел в аптечке валерьянку, выпил пару таблеток. Сейчас дошло, что Женя мог подхватить вирус от того безумца, который напал на нас пару недель назад. Значит, я тоже в группе риска». Сказал об этом врачам, они пока решили ничего не делать, так как симптомов у меня нет. Каких-то побочных признаков. Как мне сообщили, у разных людей болезнь может проявляться по-разному. Так что все в порядке. Служу Советскому Союзу. 21 августа. Пишет Андрей Александрович. Наблюдения не велись. Медицинский вертолет не долетел. Рухнул в тундре из-за внезапно накинувшейся на него непогоды. По судьбе пилотов нам неизвестно. Москва отправила спасательную миссию. Так сказал Василий Петрович. На нем нет лица, такое ощущение, что он что-то не договаривает. Его ответы пространные, неадекватные. Ваня сообщил, что слышал его диалог недавно, предполагаю, с начальством. Говорили они с шифром, распознать его охранник не смог, но общались на повышенных тонах. После куратор обсерватории долго и громко мерил шагами свой кабинет. В последний раз, как оказывается, такое произошло тогда, когда к нам ворвался безумный мужик. Жене стало еще хуже. Врачи силой запихнули в него жаропонижающее, потому что температура взлетела выше 40 градусов. Бред прекратился, но только потому, что сил говорить у него нет. Я его старался не тревожить, но заходил сегодня до пары минут проверить друга и видел его глаза. Они... Они покрылись фиолетовой дымкой. До наблюдений, как можно понять, я сегодня не добрался. Служу Советскому Союзу. 22 августа, пишет Андрей Александрович, обсерватория работает в штатном режиме. Состояние же нестабильное, но из-за странного симптома, связанного с глазами, его посадили на карантин. Подумать не мог, что в местном лазарете оказалось необходимое помещение. Поражаюсь дальновидности советских строителей. Зачем, спрашивается изолированная обсерватория и карантинная зона, а вот есть... Меня тоже посадили на карантин, однако так как симптомов у меня нет, оставили на втором этаже обсерватории. Я могу спокойно продолжать наблюдения. Также 22 августа позднее пишет Андрей Александрович, обсерватория работает в штатном режиме. Телескопы выявили странное скопление хара, будто, будто приблизилось, а другие системы меняются положение. Звездная карта полностью перестроилась. Я уже сообщил в Москву, мои наблюдения не подтвердили, кажется, я схожу с ума. Служу Советскому Союзу. 23 августа, пишет Андрей Александрович. Наблюдения не велись. Сегодня посредине утра, когда я только ложился спать, Василий Петрович ворвался ко мне, наплевав на карантин. Его глаза выражали ужас, и он тут же бросился к телескопу. Обычно жесткий и суровый, пусть и склонный к вспышкам гнева, был суетливым, ополоумевшим. Посмотрев в небеса, он простонал и рухнул на пол, пробормотав что-то вроде медведицы распались. Спустя пару секунд он рывком поднялся и так же стремительно рванулся вниз с криками «Мы все обречены». Уснуть я не смог. Куратор обсерватории убежал куда-то в тундру. Ваня ушел на его поиски с другими сотрудниками, Даня остался. Сейчас играем в шахматы, так сказать, по переписке. Наблюдений я сегодня делать не планирую. Также 23 августа, пишет Андрей Александрович, Наблюдений не велись. Василий Петрович совершил самоубийство. Его труп с пистолетом и простреленным виском нашли в 15 километрах от обсерватории. Даня, который оказался теперь самым старшим по званию, сообщила о произошедшем в Москву. Были проблемы со связью. Начальство пообещало выслать помощь. Женя стабилен, но чувствует себя также плохо. Болезнь не прогрессирует. У меня вновь начались галлюцинации. Служу Советскому Союзу. 24 августа, пишет Андрей Александрович. Обсерватория работает в штатном режиме. Некто или нечто устроило кровавую баню в лазарете. Не выжил никто из медперсонала, а Женя пропал. КГБ оцепило лазарет. Москва, как она сообщает, уже отправила несколько вертолетов, которые должны забрать. Я думаю, что дни обсерватории сочтены. Здесь явно орудует некое животное. Вряд ли обычно. Поэтому я решил выжать максимум из мощнейшего телескопа, стоящего здесь. Скопление Ахара точно приблизилось. Я не знаю, как это объяснить. Да, пожалуй, никто из светил современной науки не знает. У меня есть безумные теории по поводу происходящего. Она вроде сверхчерной дыры, которая внезапно сколлапсировала в недрах нашей вселенной и начала притягивать Хару к нам. Идиотизм. Звездные карты вновь меняются. Определенно меня. На глазах. Я ничего не понимаю. Прекращаю запись, так как начинается рассвет. Нужно отоспаться. Только что вышел на связь радист одного из вертолетов. Обещают прибыть через несколько часов. КГБ перенесло свой штаб в обсерваторию, Чувствую себя в относительной безопасности. Странное умиротворение. Служу Советскому Союзу. 25 августа, пишет Андрей Александрович. Обсерватория изолирована. Несколько сотрудников КГБ пропали, связь с вертолётом пропала, связь с Москвой пропала полностью. Звёздная карта изменилась до неузнаваемости. Звёзды начинают закручиваться в безумные фигуры, спирали, сливаться друг с другом и небесным полотном. Лишь скопление Ахары чётко выступает и всё приближается. Я словно вижу его центр. Меня словно зовёт чёрная дыра внутри неё. Чёрная дыра, с чьей массой мы обсчитались в миллиарды раз. Также 25 августа, пишет Андрей Александрович. Обсерватория изолирована. На первом этаже случилась бойня. Мы потеряли почти всех людей. Я понял, что здесь нет никакого зверя. Это люди. Чем-то заражённые люди. Остались только я, Даня, да пара других сотрудников. Мы закрылись на втором этаже, боюсь, он и станет нашей общей могилой. В целом, я этому даже рад. Не вытащим эту заразу во внешний мир, не отравим советских людей. Я не сплю уже несколько дней. Звездное небо превратилось в пародию на себя, безумную пляску звезд, даже скопление хара потеряло свою форму. Осталось лишь ее темное сердце, колотящееся, гудящее, словно живое. Я пытаюсь убедить себя в том, что это лишь центр гигантской галактики, но я знаю, что это обитель Маклеру, который зовет меня к себе. Я его цель. Откуда во мне эта мысль? Мои наблюдения вижу не только я. Все оставшиеся сотрудники подтвердили это. Я отправил радиосигнал в Москву. Надеюсь, они его получат. Служу Советскому Союзу. 26 августа. Запись Андрея. Мне страшно. Я пишу это в торопях. Прошу прощения за ошибки. Все мертвы. Я не знаю, как обороняться. Я потерял пистолет. Если я выживу, то напишу здесь обязательно. Я на балконе, за дверью, уже не с окровавленным лицом. Я пытаюсь придумать способ сбежать, но единственный путь, который я вижу, это прыгнуть с 12 метров обсерватории. Не знаю, что делать. Оно там здесь. Везде. Служу СССР.